Глава пятнадцатая. Куча песка. Эгвейн открыла глаза и уставилась в никуда. Она лежала в своей постели и бесцельно теребила кольцо великого змея, которое теперь носило на шнурке на шее. Она перестала надевать его на палец, чтобы не привлекать к себе слишком много любопытных взоров. Эгвейн решила, что будет лучше, если ее... Ученицу хранительниц мудрости никто не станет считать Аиссидай. Тем более, что она таковой и не являлась. Она была всего лишь принятой, хотя так долго выдавала себя за Аиссидай, что чуть сама в это не поверила. Лучик утреннего солнца пробивался сквозь полог, но в палатке все равно было темно. Эгвейн чувствовала себя так, будто вовсе не смыкала глаз. Голова отчаянно трещала. С того дня, как Ланфер чуть не прикончила и ее, и Авиенду, а потом убила Морейн и погибла сама, Эгвин после каждого посещения Телларанриода чувствовала головную боль, хотя и не слишком сильную. Правда, наивив еще в двуручье научила ее использовать кое-какие травы. Были среди них и такие, что попадались здесь в Кайриене. Например, корень добросонника или спи покрепче. Он прекрасно избавляет от головной боли, а ежели и навевает дремоту, беда невелика. Поспать по-настоящему ей вовсе не помешает. Эгвейн поднялась на ноги и выпрямилась. Смятая сорочка была вся мокрая от пота. Ступая по коврам, подошла к голубому глазурованному кувшину с водой возле резной хрустальной чаши, которая некогда служила какой-то знатной особе для подачи винного пунша, и побрызгала себе на лицо. Вода была не холодной и почти не освежала. На темной стене палатки висело маленькое зеркальце в золоченой рамке. Эгвин случайно поймала в нем свое отражение, и щеки у нее заолели. «Ну», — прошептала она, — «а ты как думала? Что должно было произойти?» Отражение в зеркале покраснело еще больше. Все, что случилось во сне, просто во сне, а не в телоран никак не могло сказаться на действительности, но ей казалось, будто этот сон произошел наяву. Лицо ее пылало. Пусть это и был всего лишь сон. Его сон. Гавен не имел права так поступать. Даже во сне. Это он виноват сердито заявила Эгвейн своему отражению. «Я тут ни при чем, и...» Она осеклась, сообразив, насколько глупо винить человека за то, что привиделось ему во сне, а разговаривать с зеркалом еще глупее. Задержавшись у выхода, Эгвейн наклонилась и выглянула наружу. Ее низенькая палатка стояла на самой окраине Аильского лагеря. Милях двух к западу, за голыми холмами, Высились серые стены Кайриэна. Между городом и воинским лагерем, там, где прежде находилась Слобода, нынче не было ничего, кроме выжженной земли. Хотя солнце только-только выглянуло из-за горизонта, в Аильском лагере между палатками уже сновали люди. «Да, не слишком-то рано я сегодня встала, ведь целую ночь в тело пробыла», подумала Эгвейн, и щеки ее вновь разгорелись. Свет, неужто весь оставшийся день она так и будет краснеть из-за какого-то сна? И ее не покидало ощущение, что так и будет. Однако спать по-прежнему хотелось отчаянно. Веки словно налились свинцом, взбодрить ее не мог даже запах готовившейся каши. Эгвейн снова рухнула на постель и принялась растирать виски. Ей казалось что она слишком устала даже для того, чтобы приготовить отвар добросонника. По опыту Эгвин знала, примерно через час тупая боль в висках должна уняться. «Вот и прекрасно», — решила она. «Когда проснусь, как раз и голова пройдет». Не приходилось удивляться, что сны девушки заполнял Гавин. Порой она видела то же самое, что и в его снах. Точнее... Почти то же самое. Некоторые, слишком уж смущавшие ее подробности, исчезали или, во всяком случае, как-то затушевывались. В ее снах Гавин, куда чаще рука об руку с ней, любовался восходами и закатами, дочитал да любовные стихи. Признаваясь в любви, он не заикался и не сбивался, а выглядел при этом таким же красивым, как его Но многие картины ничем не походили на его сны, а иные казались совсем непонятными. Нежные поцелуи длившиеся казалось целую вечность. Гавин стоит перед ней на коленях, запрокинув голову, а она сжимает его виски ладонями. Некоторые сны не имели никакого смысла. Дважды подряд Эгвейн, с силой взяв Гавина за плечи, старалась повернуть его в другую сторону против его воли направить на иной путь. Один раз он грубо и резко высвободился, в другой каким-то образом сильнее оказалась она. Оба эти варианта развития событий накладывались один на другой, путались и тонули в тумане. Еще в одном из снов Гавин тянул на себя дверь, силясь ее закрыть перед ней. И Эгвейн понимала, стоит исчезнуть от этой узенькой полоски света, и она умрет. Сновидения накатывали на нее одно за другим. Не все были о гавине, а некоторые походили на кошмары. Являлся ей Перин, у ног его лежал волк, на плечах сидели ястреб и сокол. Птицы сердито переглядывались поверх его головы, но он, похоже, не замечал их вовсе, ибо был поглощен борьбой с собственным топором. В конце концов, Перин пустился бежать, топор полетел по воздуху следом, и все исчезло. Потом Перрин возник снова. Он по-прежнему бежал, но теперь не от топора, а от лудильщика. Бежал все быстрее и быстрее, хотя она и призывала его вернуться. Мэт произносил нараспев странные, но почти понятные ей слова. «Древнее наречие», — подумала Эгвейн, и тут на плечи мэту Уселись два ворона, когти их впились в плоть, но Мэт не замечал птиц так же, как не замечал ястреба и сокола Перин. На лице его промелькнул вызов, сменившийся затем мрачным сожалением. В одном из снов какая-то женщина, лицо которой было скрыто в тени, манило его на опасный путь. В чем заключалась опасность, Эгвейн понятия не имела, но чувствовала, что она ужасна. Были сны о Ранде. Не все плохие, но все до единого чудные. Илойн, силой ставившая его на колени. Илойн, Мин и Авиенда, молча сидящие вокруг него кружком. Каждая из них по очереди возлагала на него руку. Рант направлялся к пламенеющей горе. Он шагал, и что-то хрустело под его сапогами. Эгвейн заметалась и застонала, ибо поняла — хрустели — крошась и размельчаясь с каждым шагом печати сузилища темного. Она не видела их, но знала это точно. Подпитанные страхом сны Эгвейн становились еще хуже. Две женщины, странные женщины, которых она встречала в Тейлоран-Риоде, схватили ее и приволокли к столу, за которым сидели другие женщины в капюшонах. Те откинули капюшоны, и все до единой оказались Леандрин, той самой черной сестрой, что захватила ее в плен в тире. Шанчанка с суровым лицом протянула ей серебристый браслет, соединенный поводком с ошейником. «Ай, дам!» Эгвин закричала от страха. Однажды Шанчан уже надела на нее подобный ошейник. «Лучше умереть, чем допустить это снова». Рант выделывал коленца на улицах Кайриэна, со смехом поджигая молниями и огненными стрелами дома и людей. Следом за ним бежали другие мужчины, направляя силу. Они разили огнем налево и направо. Эгвейн знала об этой ужасной амнистии. Указ они огласили и в Кайриэне. Но даже во сне убеждала себя в том, что мужчин, желающих направлять силу, Ранду не найти. Потом ее в талар схватили хранительницы мудрости. Схватили и словно скотину продали в какие-то земли, лежащие за Аильской пустыней. Так они поступали с захваченными в пустыне кайриенцами. Она стояла и будто со стороны видела, как расплывается ее лицо, раскалывается ее череп, а какие-то смутные туманные фигуры — «Тычут в нее твердыми палками. Тычут. В нее!» Задыхаясь, Эгвейн вскочила и увидела склоненную голову в белом капюшоне. Ковинда сидела на корточках рядом с ее постелью. «Прошу прощения, Аэсси Я хотела разбудить тебя, чтобы прервать ночной пост. Неужто для этого потребовалось продырявить мне бок?» Буркнула Эгвейн и тут же пожалела о сказанном. Лишь на миг в голубых глазах Ковинда вспыхнула досада. Вспыхнула и тут же исчезла, уступив место обычному смирению Гайшайн. Поклявшиеся покорно повиноваться и не прикасаться к оружию один год и один день Гай Шайн безропотно сносили все, что угодно. Брань, побои и оскорбления. Гай Шайн можно было ударить ножом в сердце, не встретив даже попытки сопротивления. Правда, убийство Гай и Шайн аильцы считали столь же гнусным преступлением, как убийство ребенка. Оправдание виновному быть не могло. Ему предстояло принять смерть от руки брата или сестры. И все же Эгвейн не сомневалась, что все это — лишь маска. Гай и Шайн оставались аильцами а народ менее смиренный трудно себе представить. Кавинда, например, упорно отказывалась снять белый наряд по истечении своего срока, но Эгвейн видела в этом проявление не смирения, а гордыни, такой же, какая побуждает воина не отступать и перед дюжиной врагов. Таковы у шаильские представления о джи и тох, невероятно путанные и сложные. Отчасти именно по этой причине Эгвейн старалась следить за собой, когда имела дело с Гайшайн, особенно с такими, как Кавинда. Ведь понятия о долге и чести не позволяли им дать отпор, ответить грубостью на грубость. С другой стороны, Кавинда прежде была девой копья и станет ею снова, если хранительницы убедят ее снять белый балахон. Ей ничего не стоило завязать Эгвейн в узел одной рукой. Конечно, если не принимать во внимание единую силу. — Я не хочу завтракать, — заявила Эгвейн. — Уходи и дай мне поспать. — Завтракать не хочешь? — послышался голос Эймис. Она нырнула в палатку, позвякивая ожерельями и браслетами из золота, серебра и резной кости. У хранительниц мудрости не было колец, а ильцы их не носили, но прочих украшений с лихвой хватило бы на трех женщин. А мне казалось, что в последнее время к тебе вернулся аппетит. Следом за Эмис вошли Бэйр и Мэлэйн, точно так же увешанные украшениями. Эти три женщины происходили из разных кланов, но в то время как остальные хранительницы мудрости, пересекшие драконову стену, ставили палатки поближе к становищам своих септов, и их палатки стояли рядом. Вошедшие расселись на ярких, украшенных кистями подушках, в ногах постели Эгвейн, и поправили темные шали, с которыми айльские женщины, кроме, разумеется, Фардара и Смай, похоже, не расставались никогда. Волосы Эмис были такими же серебряными, как и у Бэйр. Однако в сравнении со старческим морщинистым лицом Бэйр, лицо ее казалось удивительно молодым. Возможно, это впечатление усиливало контраст Между сединой и гладкой кожей. Сама Эмис уверяла, что волосы у нее такие светлые, чуть ли не с рождения. Обычно первыми разговор заводили Бэйр и Лемис, но сегодня эту обязанность взяла на себя зеленоглазая златокудрая Мелейн. Если не будешь есть, то не скоро поправишься. А мы уж подумывали о том, чтобы взять тебя на следующую встречу с Айсси «А то они всякий раз спрашивают, когда ты, наконец, появишься». «И всякий раз выказывают не больно-то много ума, как и все макроземцы», — едко вставила Эмис. Она не была ехидной по натуре, но встречи с алидарскими Айсседаи, видимо, делали ее таковой. Испокон веку аильские хранительницы мудрости, особенно те, которые, подобно Мэлэйн и Эмис, умели направлять силу, старались держаться подальше от Айседай. Кроме того, им вовсе не нравилось, что сестры Саллидара заменили на встречах Илэйн и Найниф. Впрочем, это не нравилось и Эгвейн. Судя по доходившим до Эгвейн рассказам о состоявшихся встречах, хранительницы досадовали от того, что не сумели поразить воображение сестер величием и сложностью Телларан Риода, в то время как Илэйн и Найниф восприняли его со всей серьезностью. Однако тут уж ничего не поделаешь. Потрясти чем бы то ни было айси дай — задача почти невыполнимая. Но, боюсь, нам придется отказаться от своего намерения, невозмутимо продолжила Мэллоин. Прежде язык у Мэллоин был, что терновый шип. Она славилась язвительностью, но после недавнего замужества заметно переменилась. Похоже, нынче ничто не могло поколебать ее спокойствие. «Нельзя возвращаться в мир снов, пока твое тело не окрепло». «А выглядишь ты больной», — заметила Бэйр сострадательным тоном, как нельзя лучше соответствовавшим всему ее облику. Правда, это не мешало ей нередко проявлять большую суровость, нежели остальные. «Глаза усталые. Ты плохо спала?» «А как могло быть иначе?» — проворчала Эмис. «Прошлой ночью я трижды пыталась заглянуть в ее сны, и ничего не нашла. Разве можно хорошо выспаться, если не видишь снов?» Уэгвейн мгновенно пересохла во рту, язык прилип к гортани. Они ведь запросто могли устроить проверочку, и тогда, когда она несколько часов отсутствовала в своем теле. Малейн нахмурилась, Однако ее сердитый взгляд предназначался не Эгвейн, а все так же стоявший на коленях с опущенной головой Кавинде. «Рядом с моей палаткой есть куча песка», — сказала золотоволосая хранительница с почти прежней язвительностью. «Ты будешь перебирать ее песчинка за песчинкой, пока не найдешь красную. А если окажется, что эта красная песчинка мне не подходит, тебе придется начать все сначала». Ступай. Ковинда поклонилась, коснулась лбом цветного ковра и мигом выскочила наружу. Мэлэйн взглянула на Эгвейн и мягко улыбнулась. Ты как будто удивлена. Пойми, раз она не хочет делать то, что положено, я должна заставить ее принять правильное решение. И заставлю. Она утверждает, что служит мне, а стало быть, я за нее в ответе. Бэйр замотала головой так, что качнулись ее длинные волосы. «Ничего у тебя не выйдет». Она поправила шаль на худых плечах. Солнце еще толком не встало, но Эгвейн уже потела в одной сорочке, тогда как эти женщины кутались в шали. А ильцы были привычны к куда более жаркой погоде. «Уж на что я стараюсь? Люблю Джурика и Бэйру, пока рука не устанет. Велю им снять белое». Глядя еще до заката, они снова обряжены, как гайшаин. Ужасно, пробормотал Эмис. С тех пор, как мы пересекли хребет и забрались сюда в мокрые земли, многие словно с ума посходили. Подумать только, уже четвертая часть тех, у кого вышел срок, отказываются вернуться в свои септы. Эти люди искажают смысл и значение Джейтох, извращают его сверх всякой меры. В том, что происходило, был виноват Ранд. Это он сделал всеобщим достоянием знания, доступное прежде лишь вождям кланов и хранительницам мудрости. Рассказал всем о том, что прежде Аил не прикасались к оружию и не прибегали к насилию ни при каких обстоятельствах. На этом основании некоторые решили, будто им следует стать Гайшайн. Другие отказывались верить в истинность этого утверждения, а, стало быть, не признавали Ранда кара -карном. Каждый день несколько человек уходили в горы, на север и присоединялись к Шайдо. Иные просто побросали оружие и исчезли. Что с ними сталось, никто не знал. «Сломило откровение», — так говорили айльцы. «Самое удивительное...» За исключением Шайдо, никто и ни в чем не обвинял Ранда. Это больше всего изумляло Эгвейн. Пророчество Руидина гласило, что Каракарн вернет Аил обратно и уничтожит их. Как он их вернет и куда, похоже, не понимал никто. Зато значение слова «уничтожит» уразуметь было несложно, но все воспринимали это спокойно, примерно так же, как восприняла Ковинда данное ей заведомо невыполнимое поручение. В настоящий момент Эгвейн ничего не имела против того, чтобы все аильцы в кайрене облачились в белые одеяния. Ведь если хранительницы мудрости хотя бы заподозрят, чем она занималась, Эгвейн по доброй воле согласилась бы перебрать хоть сотню куч песка, однако опасалась, что ее ждет куда более суровое наказание. Как-то раз Эмис заявила, что если Эгвейн не будет следовать всем ее указаниям, а без такого обещания ее просто не пустили бы в таящий слишком много опасности мир снов, то она Эмис не станет ее учить. Остальные хранительницы мудрости ее поддержат, тут уж сомневаться не приходилось. И именно такого наказания Эгвейн страшилась больше всего. Лучше уж перебрать тысячу куч песка под палящим солнцем. «Да не огорчайся ты так», — со смехом вставила Бэйр. Эми нынче сердита не на всех макроземцев, и уж точно не на тебя. Ты ведь почитаешь, что стала дочерью наших палаток. Просто одна из ваших сестер, Айс Седай по имени Карлиния, разозлила ее, выказав предположение, будто мы удерживаем тебя здесь против твоей воли». «Предположение?» Белые брови Эмис полезли на лоб. «Ничего себе предположение! Да она прямо так и заявила!» Зато потом, ручаюсь быстро усвоила, что язык порой не мешает и попридержать. Рассмеялась, раскачиваясь на подушках Бейер. Когда мы уходили, она все еще верещала, пытаясь сорвать со своего платья алых полозов. «Алый полос, добавила она, доверительно склонившись к Эгвейн очень похож на красную гадюку во всяком случае на взгляд макроземца правду он вовсе не давит но страху нагнать может темисхи хихикнула. ведь стоило ей подумать что он исчез его бы мигом не стало но эта женщина решительно ничему не учится не может быть чтобы айс Дай, которым мы служили в эпоху легенд были так же глупы Впрочем, гнев ее уже схлынул и говорила она вполне спокойно. Мэлэйн фыркнула, не сумев подавить смешок, да и Эгвейн невольно рассмеялась. Частенько ей бывало непросто понять, в чем заключается соль той или иной аильской шутки, но в данном случае все обстояло иначе. Карлинию она встречала всего три раза, но, представив себе, как эта высокомерная, холодная, как лед, айс подпрыгивает и визжит, Пытаясь стряхнуть с подола змею, чуть не покатилась со смеху. «Ну, с юмором вижу, у тебя все в порядке, и то ладно», — промолвила Мэлэйн. «А как голова? Больше не болит?» «Ни чуточки», — солгала Эгвейн, и Бэйр удовлетворенно кивнула. «Вот и хорошо. Признаться, голова у тебя болела так долго, что мы стали беспокоиться. Некоторое время тебе придется воздерживаться от посещения мира снов» чтобы боль не вернулась. Но не бойся, все пройдет. Боль всего лишь подсказывает телу, что ему необходим отдых. От этих слов Эгвейн едва не рассмеялась вновь, хоть веселого тут было мало. Назияющие раны и сломанные кости аильцы не обращали внимания, потому что такое не должно их беспокоить. — И долго еще мне отдыхать? — спросила Эгвейн. Ложь ей претила, но безделье претила еще больше. Первые десять дней после того, как Ланфер нанесла ей удар, Эгвей не только что-нибудь делать, но и соображать-то толком не могла. Голова раскалывалась на части. Но стоило ей чуточку оправиться, и бездействие превратилось в пытку. «От безделья руки чешутся», — так сказала бы об этом ее матушка. Вот она и забралась в Таларанриотт, тайком от хранительниц мудрости. Может, оно и нехорошо, но ведь ничего не делая, ничему и не научишься. Вы, кажется, говорили о следующей встрече. Может быть, пожала плечами Майлэйн. Посмотрим. Но ты должна есть. Если у тебя пропадает аппетит, значит, с тобой что-то неладно. Возможно, какая-то хворь, о которой мы не знаем. О, я поем, конечно, поем. Запах каши и впрямь показался ей весьма привлекательным. Я отказывалась потому, наверное, лень было вставать. Встать и при этом не поморщиться оказалось не так-то просто. Голова отчаянно болела при малейшем движении. Кстати, ночью мне пришло в голову несколько вопросов. «Еще?» Мэйлэйн в изумлении закатила глаза. «С тех пор, как тебя ранили, ты задаешь в пять раз больше вопросов, чем прежде». «Это потому, что я пытаюсь разобраться во всем сама», — подумала Эгвейн. Впрочем, сказать этого вслух она не могла, а потому молча вытащила из сундука свежую сорочку и заменила ею свою, промокшую от пота. «Вопросы — дело хорошее», — заметила Бэйр. «Спрашивай». Эгвейн продолжала одеваться, словно ненароком натянула такую же белую блузу из алгода и толстую шерстяную юбку, как и у хранительниц мудрости, и при этом, старательно опасаясь выдать себя, подбирала слова. «Можно ли оказаться втянутой в чей-либо сон против своей воли?» «Конечно нет», — отвечала Эмис, «разве что, если ты полная неумеха». «Можно, если в этом замешано очень сильное чувство», — перебила ее Бэйр. «Скажем, если ты вздумала наблюдать за снами того, кто тебя любит...» или ненавидят, как и за нами того, кого любишь или ненавидишь ты. Как раз поэтому мы не решаемся заглядывать в сны Сиванны или беседовать с хранительницами мудрости из Шайдо в их снах. Эгвейн по-прежнему удивилась тому, как могут и эти, и другие хранительницы мудрости из поддержавших Ранда кланов встречаться и беседовать с хранительницами мудрости Шайдо наяву. Считалось, что хранительницы мудрости стоят выше клановых раздоров и распри. Но по мнению Эгвейн, отказавшись принять Каракарна и даже поклявшись убить его, Шайдо зашли гораздо дальше. Покинуть сон любящего или ненавидящего тебя человека так же непросто, как выбраться из бездонной пропасти, карабкаясь по крутому склону, заключила Байр. то и оно. — заметила Эмис, которой, похоже, вернулось игривое настроение. И «Именно потому ни одна ходящая по снам не совершит такой глупости, как попытка заглянуть в сон собственного мужа». Она искоса взглянула на Мэлэйн. Та уставилась прямо перед собой. Лицо ее мрачнело на глазах. «Во всяком случае, не сделает это дважды», — добавила Эмис. Бэйр ухмыльнулась. Морщинки на ее лице стали еще глубже. Нарочито не глядя на Мэлэйн, она продолжила. Для некоторых это оборачивается потрясением, особенно если он сердит на тебя. Скажем просто так для примера. Ежели Джи Итох уводит мужа от женщины, а она, как распоследняя дуреха, твердит, что раз он уходит, значит, ее не любит. Она нас не об этом спрашивала, выдавила из себя Мэлэйн. Щеки ее стали пунцовыми. Бэр громко хмыкнула. Постаравшись не выдать своего удивления и любопытства, Эгвейн дело на небрежным тоном спросила. «А что, если ты не пытаешься туда заглянуть?» Мэлэйн взглянула на девушку с благодарностью. Впрочем, хоть Эгвейн и сменила тему, она не отказывалась от намерения когда-нибудь разузнать, в чем было дело. «Небось, призабавная история». «Клюш Мэлэйн» так покраснела. «О чем-то подобном я слышала, когда была молодой и только начинала учиться», — отвечала Бэйр. «Учила меня Мора, хранительница мудрости из Холда Колрада. Так вот она говорила, что если чувство очень сильно, если любовь и ненависть столь велики, что вытесняют все остальное, тебя может затянуть в сон, даже если ты туда не заглядывала». «Надо же! Я ни о чем подобном не слышала», — сказала Мэлэйн. Лицо Эмис выражало сомнение. «Так ведь я не слышала такого, ни от кого, кроме Моры. Но Мора, скажу я вам, была удивительной женщиной. Когда она умерла от укуса змеи кровавки, ей, как поговаривали, было уже под триста, а выглядела она моложе иных из вас. Я была совсем девчонкой, но хорошо ее помню». Сколько она всего знала и как умела направлять силу. Хранительница мудрости из всех кланов приходили к ней за знаниями. Я думаю, что такая сильная любовь или ненависть встречается очень редко. Однако с ней, по ее словам, это случалось дважды. Один раз с мужчиной, который стал ее первым мужем, а другой с той, которая добивалась внимания ее третьего мужа. «Триста лет», — поразилась Эгвейн, успевшая наполовину зашнуровать свои мягкие до колен сапожки. Вряд ли даже айсседай доживают до такого возраста. «Я же сказала, как поговаривали», — с улыбкой отозвалась Бэйр. Некоторые женщины стареют медленнее других, вот как наша Эмис. Ну а уж про таких, как Мора, слагают легенды. «Когда-нибудь я расскажу тебе историю о том, как мора сдвинула гору». «Во всяком случае, так принято считать». «Когда-нибудь?» — переспросила через чересчур вкрадчивым тоном. Очевидно, ее раздражало, как увиденное во снах Бэйла, так и то, что об этом прознали другие. «Я еще девчонкой слышала все рассказы о море и помню их наизусть». «Займемся другим». «Раз Эгвейн проснулась и скоро оденется, ей надо как следует поесть. Мы за этим и присмотрим». Судя по блеску в зеленых глазах хранительницы, она вознамерилась проследить за тем, чтобы съедено было все до последней крошки. По-видимому, ее подозрения насчет здоровья Эгвейн вовсе не улеглись. «И тем временем ответим на остальные вопросы». Эгвейн судорожно принялась придумывать следующий вопрос. Обычно их было хоть отбавляй, но события прошедшей ночи навели ее только на один. Если она ограничится этим, они чего доброго примутся гадать, не связан ли вопрос с тем, что девушке захотелось пошпионить за чьим-то сном. А вопрос задать требовалось, хоть какой-нибудь, но никак не о своих необычных снах хотя, возможно, некоторые из них имели определенное значение. Она ее утверждала, будто Эгвейн обладает даром сновидицы, иными словами, способна видеть во сне возможное развитие событий. Похоже, все три хранительницы мудрости придерживались того же мнения, но они говорили, что развить этот дар она может только сама, черпая опыт в себе. В любом случае, Эгвейн не собиралась обсуждать свои сны с кем бы то ни было. И без того эти женщины знали о происходившем в ее голове слишком много. Больше, чем следовало. «Э-э, а что известно о ходящих по снам, которые не являются хранительницами мудрости? Я хочу сказать, встречаете ли вы в таларан других женщин?» «Иногда», — ответила Эмис, «но редко». Без наставницы женщина может и не осознавать, что происходит. Думает, будто ей снится сон, только необычно яркий и правдоподобный. — И, разумеется, — добавила Бэйр, — сон может убить невежду, прежде чем она успеет чему-нибудь научиться. Сумев обойти опасную тему, Эгвейн позволила себе несколько расслабиться. Узнала она даже больше, чем рассчитывала. Например... Не осталось сомнений в том, что она любит Гавина. «Значит, любишь?» — прошептал тихий голосок. «И готова это признать?» А из всего случившегося явствовало, что и он любит ее. Пусть даже во сне ему видится то, чего он не осознает наяву, с мужчинами такое бывает. Но неужто хранительницы мудрости правы, и он любит ее так сильно, что нет с этим придется разобраться потом ведь она даже понятия не имеет где он сейчас находится главное сейчас понять где подстерегает опасность ну уж во всяком случае теперь она сумеет распознать сон гавина и не угодить в него если конечно тебе самой не захочется туда угодить внутренний голос прозвучал довольно ехидно однако эгвей надеялась что хранительницы мудрости примут краску у нее на щеках за здоровый румянец. И ей очень хотелось знать, что же означают ее странные сны. Если, конечно, они вообще что-то означают. Илайн, позевывая, взобралась на каменное крыльцо, чтобы видеть поверх людских голов. Сегодня в Салидаре не было ни одного солдата, но улицы и без того были полны народу. Люди карабкались на каждое возвышение, высовывались из окон, и все, как один, не сводили глаз с малой башни. Над толпой висело молчание, слышались лишь шарканье ног да редкое покашливание. Поднявшаяся пыль забивалась в горло, утреннее солнце уже полило вовсю, но люди почти не двигались, лишь некоторые женщины обмахивались веерами. В проулке между двумя крытыми соломой и домами Стояла Леоне. Она опиралась на руку рослого, сурового, с виду мужчины, которого Иллоин прежде не видела. Не просто опиралась, а чуть ли не висела на ней. Скорее всего, он был одним из ее агентов. Среди соглядатаев Айси подавляющее большинство составляли женщины, но Леоне, похоже, имела дело только с мужчинами. Она старалась, чтобы они не попадались на глаза посторонним, но Илайн не раз замечала, как бывшая хранительница летописей поглаживает какого-нибудь малого по щеке или строит ему глазки. Девушка понятия не имела, как это все удается Ляне. Илайн не сомневалась. Вздумая она сама испробовать эти демонийские штучки, любой мужчина решит, что она его завлекает и обещает при этом не весть что. Но Ляне каким-то образом ухитрялась обставить все совсем иначе. Стоило ей одарить мужчину своей улыбочкой, и он чувствовал себя счастливым, словно заполучил сундук золота. Глядя поверх голов, Иллоин высмотрела в толпе Бергитты. Сегодня утром та предусмотрительно держалась в сторонке. Хорошо еще, что нигде не видно этой несносной арейны. Ночь выдалась изнурительной до крайности. Иллоин спать-то легла уже засветло, причем, скорее всего, «Не отправилась бы в постели тогда, не скажи Бергитте Ашмана или будто на ее Бергитте взгляд, Илайн неважно выглядит». Дело, конечно, было не в том, как она выглядела. Связь со стражем действовала в обоих направлениях, и обе они чувствовали состояние друг друга. Положим, она и впрямь малость притомилась, но все равно могла направлять более мощные потоки, чем половина собравшихся в Солидаре Айси а работа оставалась хоть отбавляй. Благодаря той же связи она знала, что Бергитта и вовсе не ложилась. Ее Иллоин отправили в постель, словно какую-то послушницу, тогда как сама Бергитта всю ночь напролет носила раненых и разбирала завалы. Вновь поискав взглядом Леоне, Илойну увидела, что та протискивается сквозь толпу в поисках местечка поудобнее. Рослый мужчина исчез, словно его и не было. Рядом с Илойн на крыльцов скарабкалась Найниф, едва не оттолкнув при этом пытавшегося залезть туда же дровосека в кожаной безрукавке. Тот, пробурчав что-то себе под нос, скрылся в толпе, а Найнев, у которой и так глаза были сонные, принялась отчаянно зевать. «Лучше бы она этого не делала, ведь дурной пример заразителен». Из-за нее Илоин зевнула так, что челюсть хрустнула. Если у Бергитты могло быть хоть какое-то оправдание, то Найниф мучила себя попусту. Тадрин, наверняка и думать не думала, что после всего случившегося Найниф останется бодрствовать. Илоин сама слышала, как оная велела Найниф ложиться в постель. А что из этого вышло? Вернувшись... Илэйн застала Найни сидящей на колченогом табурете. Раскачиваясь со стороны в сторону, та то и дело роняла голову на грудь, бормотала себе под нос какую-то чушь, дескать, она всем им покажет, и Теодрин в том числе. Через браслет Айдам Илэйн передавалось обычное ощущение страха, но также нечто иное, похожее на удивление. Когда началась заваруха, Магедин спряталась под кровать. Никто ее не заметил. Ничего с ней не случилось, работать ей не пришлось, так что, в отличие от прочих, она отдохнула, а когда суматоха малость улеглась, успела еще и поспать. Похоже, старая поговорка насчет удачи темного порой оказывается правдивой. Найниф снова начала зевать. Илайн поспешно отвела глаза и прикрыла рот ладошкой. В толпе между тем нарастало нетерпение. Люди переминались с ноги на ногу все чаще, покашливали все громче. В малой башне все еще заседал совет, но Чалый Мерин красной сестры уже ждал ее перед бывшей гостиницей. Так же, как и дюжина стражей в меняющих цвета плащах, им предстояло сопровождать Тарну первые несколько миль на ее пути в Тарвалон в качестве почётного эскорта. Толпа не просто ждала отъезда посланницы башни. Люди рассчитывали услышать, Нечто важное, а потому не расходились, хотя в большинстве были так же измотаны, как и Илэйн. «Как ты думаешь, она...» «Она...» — Найни широко зевнула и прикрыла рот ладонью. «Ох, кровь и пепел!» — пробормотала Илэйн. «Точнее, и пробормотать-то толком не смогла, зевота не позволила. Хоть нянюшка Линни говорила, что кто бронится, тот тупица...» и твердила, будто после некоторых выражений не худо прополоскать рот, Илайн полагала, что порой без крепкого словечка не обойтись. «Нашли, кому устраивать такие проводы?» — проворчала Найнев. «В толк не возьму, почему с ней так носятся». И зевнула опять. «Потому что она, айси-дай, Соня, промолвила невесть, откуда взявшаяся Суан. Две Сони!» Поправилась она, взглянув на Илэйн. Тот, кто без конца зевает, крупной рыбки не поймает. Илэйн плотно прикрыла рот и смерила Суан ледяным взглядом, самым холодным, на какой была способна. Но он, как обычно, не произвел на ту ни малейшего впечатления. Отскочил, словно дождик от черепицы. — Тарна, ай седай, девочки мои! — продолжала Суан, пристально разглядывая то ли лошадей, то ли стоявшую перед каменным строением аккуратную повозку. «Айси-дай есть айси-дай, и ничего с этим не поделаешь». Найниф посмотрела на Суан, но та не заметила этого весьма неодобрительного взгляда. Илэйн порадовалась тому, что у подруги достала ума придержать язык. Не хватало еще затеять перепалку, в которой Суан все едино взяла бы верх. Чем закончилась ночь?» «Велик ли урон?» — спросила девушка. Не оборачиваясь, она смотрела туда, откуда предстояло появиться Тарни. она ответила. «Здесь в деревне погибло семеро, а в солдатских лагерях целая сотня. Все эти топоры и мечи, они летали, рубили налево и направо, а остановить их никто не мог, ведь Айсседай в лагерях не было. Сейчас-то они там исцеляют, кого могут». «Лорд Гаррет?» — спросила Илайн чуточку встревоженным тоном. «Возможно, теперь этот человек и охладел к ней. Но она помнила, что для маленькой девочки у него всегда находились и теплая улыбка, и леденцы в кармане». Суан фыркнула да так громко, что люди обернулись взглянуть, в чем дело. Это, пробормотала она, — «целеханек! От него рыба лев, и та зубы обломает!» Похоже, ты нынче в хорошем настроении. Не удержавшись, съязвила Найнев. Что случилось? Тебе удалось что-нибудь вызнать о послании башни? Гаррет Брин просил тебя стать его женой? Кто-то умер и оставил тебе... Илайн старалась не смотреть на Найнев. У нее и так от желания зевнуть челюсти сводила. Суану стремила на Найнев пристальный взгляд, но та впервые не отвела глаз, хотя они у нее и слезились. — Если ты впрямь что-то разузнала, — встряла Илайн, желая разрядить обстановку, — то поделись с нами. Женщина, вздумавшая выдавать себя за Айси пробормотала Суан, словно размышляя вслух. — Рискует оказаться по уши в кипящем котле. А уж ежели она причисляет себя к определенной Айя, то именно эта и спустит с нее шкуру. «Мирелли часом не рассказывала вам о том, как, кажется, это было в Чачине. Она изловила женщину, выдававшую себя за зеленую сестру, бывшую послушницу, так и не сумевшую выдержать испытание на принятую. Расспросите ее на досуге. Рассказ займет часа два, не меньше. Думаю, прежде чем Мирелли закончила с ней возиться, та глупая девчонка не раз успела пожалеть о том, что ее не усмирили и не обезглавили. Однако почему-то эта угроза, равно как и устремленный на Найне всердитый взгляд, не возымели ни малейшего действия. Наверное, и Илайн, и найнев слишком устали, чтобы пугаться. — Ты расскажешь мне все, что тебе известно, — не повышая голоса произнесла Иллоин. — Или когда мы в следующий раз окажемся наедине, я научу тебя сидеть смирнехонько и можешь жаловаться ширием, если угодно». Суан прищурилась, и Иллиин вдруг взвизгнула, шлепнув себя по бедру. Суан, ущипнувшая ее за ногу, отдернула руку, отнюдь не пытаясь скрыть, что это сделала она. «Меня не запугаешь, девочка, пора бы тебе понять. Но ну, а насчет послания Элайды? Ты знаешь все не хуже меня, и узнала раньше многих других». «Возвращайтесь, все прощено?» — недоверчиво спросила Найнев. «Что-то вроде того». Ну, ясное дело, она навалила кучу рыбьих потрохов насчет единства башни. Дескать, нынче оно необходимо, как никогда. И уверяла, будто всем, кроме замешанных в открытом мятеже, опасаться нечего. Слова у нее, что угри, скользкие не ухватишь. Одному свету ведомо, что за этим кроется. Мне нет». «Но чего ради они это скрывают?» — требовательно вопросила Илэйн. «Не думают же они, что кто-нибудь и вправду вернется к Элайде?» «Все, что им нужно, — с толком использовать свой козырь. Логайна!» Суан промолчала, хмуро уставясь на дожидавшихся Тарну стражей. «А я в толк не возьму, зачем они просят дать им еще время», — пробормотала Найнев. «Сами-то наверняка знают, что им следует делать». Суан по-прежнему молчала, и брови Найниф поползли вверх. «Так ты и не узнала, каков их ответ?» «Теперь узнала», — отрезала Суан и пробормотала себе под нос что-то насчет дурех, которые слабоваты в коленках. Внутренне Илайн вынуждена была с ней согласиться. Неожиданно парадная дверь бывшей гостиницы распахнулась, оттуда вышли шесть восседающих, в своих шалях с бахромой, по одной от всех я кроме красной. За ними Тарна, а следом и все остальные. Если собравшиеся рассчитывали увидеть какую-нибудь пышную церемонию, то их ожидало разочарование. Тарна взобралась в седло, медленно обвела взглядом восседающих, с непроницаемым видом оглядела толпу и ударила пятками в бока своего мерина. Тронули своих коней, и стражи. По толпе пробежала рябь. Люди расступались, давая дорогу айси и окружавшему ее эскорту. Приглушенный гомон, словно трое растревоженных пчел, не истихал до тех пор, пока Тарна, выехав за околицу, не пропала из виду. Затем Романда взобралась на повозку, поправила шаль с желтой каймой и на улице вновь воцарилось молчание. По обычаю, право объявлять решение совета предоставлялось старейшей из восседающих. Разумеется, ни осанка, ни походка, ни черты лица Романды не указывали на ее преклонный возраст, и лишь по собранным в пучок на затылке седым волосам можно было догадаться, что Айс Седай уже не молода. «Интересно», — подумала Илэйн, — «а сколько ей лет?» Выяснить это не представлялось возможным, ибо спрашивать о возрасте айссидай считалось непозволительной грубостью. Сплетя несложные потоки воздуха, Романда добилась того, что ее высокое сопрано было отчетливо слышно всем заполонившим улицу людям, слышно так, словно каждый из них стоял рядом с ней. Многие из вас провели последние дни в тревоге но беспокоились вы напрасно. Вышло так, что Тарна Седай приехала сюда первой. Но не случись этого, мы сами отправили бы письмо в Белую башню. В конце концов, вряд ли можно сказать, что мы здесь прячемся. Айс Седай сделала паузу, чтобы дать толпе посмеяться, но этот риторический прием не сработал. Люди смотрели на нее молча. Романда по правилу шаль и продолжила. «Наши намерения неизменны. Мы стремимся к правде и справедливости. К тому же все наши деяния шли только во благо». «Во благо кому?» — пробормотала Найнев. «И хотя мы не ищем вражды, сдаваться не собираемся. Трудитесь спокойно, зная, что пребываете под нашим покровительством». Так будет, и когда мы вернемся. А это произойдет непременно. И займем принадлежащие нам по праву места в Белой башне. Свет да сияет всех вас. Свет да сияет всех нас. С этими словами Романда спустилась с повозки. Вновь послышался приглушенный гомон. Негромко переговариваясь, люди начали постепенно расходиться. Лицо Суан казалось высеченным из камня. Она стиснула зубы и поджала губы так, что от них отхлынула кровь. Илайн собралась было задать вопрос, но Найни спрыгнула с крыльца и принялась протискиваться к трехэтажному каменному зданию. Илайн быстро последовала за ней. Она еще прошлой ночью боялась, как бы Найни в запале не выложила все, что удалось узнать. Ведь если совет и следует подталкивать, то делать это нужно с умом, осторожно. А подталкивать, видимо, придется. Выступление Романды наводило именно на такую мысль. Говорила она много, но при этом ухитрилась ничего не сказать. Потому Суан так и разозлилась. Пытаясь протиснуться между двумя здоровенными малыми, Метавшими сердитые взгляды в спину, только что растолкавший их в стороны Найниф, Илойн обернулась и приметила пристальный взгляд, следивший за ней Суан. Через мгновение поняв, что ее увидели, та притворилась, будто высматривает кого-то в толпе и поспешно спрыгнула с крыльца. Илойн нахмурилась, продолжая двигаться через толпу. «На самом ли деле Суан разочарована?» Возможно, ее неведенье и досада — всего лишь притворство. Затея с побегом в Кеймлин, Илайн полагала, что Найнев все еще не оставила ее, была худшей глупостью, какую только можно вообразить. Но путешествие в Эбудар она и сама предвкушала с удовольствием. Правда, это совсем другое дело. Такая поездка может принести немалую пользу, А здесь одни подозрения и секреты, в которых все едино не разобраться. Только бы Найниф все не испортила. Найниф ей удалось настигнуть лишь когда та, как раз возле повозки, с которой только что выступала Романда, нагнала Шириам. Там же были и Морвринскорлинии, в шалях. Сегодня утром все Айседай надели шали. Шапочка темных коротко остриженных кудряшек, являлось единственным напоминанием о несчастье совсем недавно приключившемся с Карлиней в телоран риоде «Нам нужно поговорить с вами, без свидетелей», — обратилась Найнив к Шириам. Илайн вздохнула. Не самое лучшее начало, но могло быть и хуже. Некоторое время Шириам молча смотрела на обеих принятых, А затем бросив взгляд на Карлинию и Морврин кивнула. Ладно, поговорим в доме. Когда они повернули к выходу, оказалось, что как раз между ними и дверью стоит Романда. На плечах этой видной вальяжной женщины красовалась расшитая цветами и лозами шаль с желтой бахромой и знаком пламени Тарвалона. Не обращая внимания на Найнив, желтая сестра улыбнулась Силейн одной из тех ласковых улыбочек, которых девушка ожидала от любой айс и всегда опасалась. А вот на ширем Карлинию и Морврин Романда смотрела совсем по-другому. Бесстрастно, с высоко поднятой головой, она дождалась, когда те, еле заметно присев в реверансе, пролепетали. «С твоего позволения, восседающая!» Только после этого Романда посторонилась, причем довольно громко фыркнула. Простой народ, разумеется, ничего не замечал, но до ушей Илэйн долетали обрывки разговоров, касавшихся Шириам и ее маленького совета. Некоторые полагали, будто они занимаются лишь повседневными мелочами жизни в Салидаре, сберегая тем самым время совета для более важных дел. Иные знали, что эта компания оказывает на совет определенное влияние, а уж какое, каждое судило по-своему. Романда принадлежала к тем, кому казалось, что эти шестеры берут на себя слишком много. Возможно, из-за того, что в их тесном кружке не было ни одной желтой сестры, а голубых было две. Переступая порог, Илайн чувствовала на спине ее взгляд. Шириан провела девушек в свою личную комнату, расположенную рядом с бывшим обеденным залом. Это было небольшое помещение с поеденными жучком деревянными панелями. Возле стены стоял заваленный бумагами письменный стол. Выслушав просьбу Найниф сплести заслон против подслушивания, седая приподняла бровь, но малого стража вокруг комнаты установила, не задавая вопросов. Вспомнив о похождениях Найниф, Илайн проверила, плотно ли закрыто окно. «Я жду чего-нибудь не менее важного, нежели сообщения о том, что Рандал Тор находится на пути сюда», — сухо обронила Морврин. Две другие Аэсседай обменялись быстрыми взглядами. Илэйн с трудом подавила негодование. Они явно считали, что она и Найнев утаивают секреты, касающиеся Ранда. «Это они-то со своими вечными тайнами!» «Новости у нас не о том», — сказала Найнев но в некотором смысле не менее важные. Слово за слово она рассказала о том, как они попали в удар и нашли там Терангриал в виде чаши. Выложила, конечно, не все. Белую башню вообще не поминала, но самое существенное сообщила. — Вы уверены, что эта чаша действительно Терангриал? — спросила Шириам, когда Найнев закончила. Теран способный влиять на погоду. «Дай, седай», — ответила Илайн, полагая, что сейчас тот случай, когда лучше не мудрить, а просто сказать правду. Морврин пробурчала что-то невразумительное. Эта женщина сомневалась всегда и во всем. Ширем кивнула и поправила шаль. «Ну что ж, прекрасно. В таком случае мы отправим письмо Мэри Лиль». «Серая сестра по имени Мэрилель Синдовин была послана в Эбудар, дабы убедить королеву поддержать Салидар. А от вас потребуются все подробности». «Да ей ни нипочем его не найти», — вырвалась Найнив, прежде чем Илойн успела открыть рот. «А вот мы с Илойн найдем непременно». Взгляд Аэсседай стал холодным. «Мэрилель Сидай вряд ли сможет оттаскать чашу». Поспешно вставила Илэйн. «Мы побывали там и видели место, где она хранится, но даже нам будет не просто разыскать ее наяву, а увидеть собственными глазами и прочитать описание — это не одно и то же». «Эбудар не место для принятых», — сухо промолвила Карлиния. Морврин заговорила не столь сурово, хотя и ласковым ее голос назвать было трудно. Каждый из нас следует делать то, к чему она более всего пригодна, дитя мое. Ты думаешь, Эдесина, Афара или Гизен горели желанием ехать в Тарабон? Разве им под силу замерить эту неспокойную землю? Но мы должны делать все возможное, и потому они там. Керуна и Бера сейчас, наверное, уже за хребтом мира. Они ищут Рандалтора в ильской пустыне и все потому, что некогда мы предположили, только предположили, что он может быть там. Мы оказались правы, но их труды все равно пропадут в Туне, ибо в пустыне его давно нет. Все мы делаем то, что можем, то, что должны. В обе принятые, а принятым не пристало мотаться по городам и весям. Вы можете и должны оставаться здесь и учиться, да и будь вы полноправными сестрами». Я все равно оставила бы вас здесь, в Салидаре. Уже сотню лет никому не удавалось сделать столько удивительных открытий за столь короткое время. Найниф по своему обыкновению игнорировала то, чего не хотела слышать, и сосредоточилась на Карлинии. Нам уже случалось помотаться по городам и весям, и мы неплохо управились своими силами. Не думаю, что веб удар хуже, чем в Танчика. Похоже, Найнев даже не замечает, как остервенела она вцепилась в свою косу, — подумала Илэйн. Неужто ей никогда не уразуметь, что простой любезностью можно добиться многого, а тот, кто лезет на пролом, рискует попасть в просак? — Я понимаю вашу озабоченность, Айси Дай, — сказала Илэйн. Однако, хотя это, возможно, и прозвучит нескромно, никто не обладает такими познаниями об Эбудар, как я. Я имею в виду познания, необходимые при поисках Терангриала. И уж, конечно, мы, Найнев скорее найдем чашу сами, чем кто угодно по нашему описанию, сколько бы подробным оно ни было. Если вы отправите нас к мерилль Сидай, то, я уверена, под ее руководством мы очень скоро сумеем обнаружить нужное. Всего-то и потребуется несколько дней рекой до Эбудар и обратно, ну и несколько дней на сами поиски в городе, само собой под приглядом Мерилель Седай. Илайн хотелось перевести дух, но она удержалась и продолжала без остановки. А вы тем временем сможете отправить послание одному из в Суан в Кемлине с тем, чтобы Мирана Сидай получила его, как только прибудет туда с посольством. «Во имя Света это еще зачем?» — недоуменно спросила Морврин. Я думала, Найниф уже объяснила вам, ай, седай. Точно я не поручусь, но, по-моему, чтобы задействовать чашу, потребуется еще и способный направлять силу мужчина. Естественно, подобное заявление не могло не вызвать некоторые сумятицы. Карлиня ахнула, Морврин что-то забурчала себе под нос, а Ушириам челюсть отвисла. Найниф тоже разинула рот, но только на миг. По наблюдению Илэйн, она успела прикрыть его прежде, чем Айс Седай успели что-либо углядеть. Впрочем, им было не до того. Суть же дела заключалась в том, что это ошеломляющее заявление представляло собой просто-напросто ложь. Именно простота по замыслу Илэйн и должна была стать ключом к успеху. Считалось, что наиболее впечатляющих результатов в эпоху легенд добивались мужчины и женщины, направлявшие силу совместно, возможно, даже в соединении. А коли так, с той поры вполне могли сохраниться терангриалы, требовавшие воздействия мужчины. В любом случае, если уж ей не под силу задействовать чашу в одиночку, стало быть, никто в Салидаре не сможет этого сделать, ну, разве что Найнев. А вот от возможности повлиять на погоду айс седай в салидаре вряд ли откажутся, и, ежели поверят, что для этого необходим Ранд, будут иметь дело с ним. Но ну, коли потом выяснится, что можно было и без него обойтись, что с этим справятся и несколько женщин, соединившись, не велика беда, они уже свяжут себя с Рандом накрепко, так что не разорвать. «Все это интересно», — промолвила Шириам. — Но ничуть не меняет того факта, что вы приняты. — Мы отправим письмо Мэрилель. — А вас обеих шел разговор. — Разговор! — вспылила Найнев. И вы, совет, только этим и занимаетесь. Одна болтовня. Мы с Илойен можем отыскать такой важный террингриал, а вы знай, куда хчете ровно куры на насесте. Говорила Найниф взахлеб. Слова накладывались одно на другое а уж в косу вцепилась с такой силой, что Иллоин испугалась, как бы та ни оторвалась. «Сидите здесь и надеетесь, хотите надеяться, что Том, Джуэлин и другие по возвращении вас утешат. Скажут, будто белоплащники вовсе не собираются обрушиться на ваши головы. Только вот не явились бы белоплащники сюда, следом наступая им на пятки. Вы сидите и размышляете над предложением Элайды вместо того, чтобы дело делать. Знать не знаете, как поступить с Рандом, и это в то время, когда ваше посольство уже на пути в Кеймлин, а сказать вам, почему вы только сидите, доведете да пустые разговоры, вы насмерть напуганы, вот почему. Вы боитесь всего на свете, и раскола в башне, и Ранды, и отрёкшихся, и Черный Айя. Вчера вечером она я допустила промашку, сказала, что у вас есть план на случай нападения отрёкшихся. А когда появился пузырь зла, хоть теперь-то вы в это поверили, выяснилось, что круги, в которые вы соединились, действуют в разнобой. Ни в лад и ни в попад. В каждом из них послушниц больше, чем Майя А все почему? Да потому, что лишь немногие сестры знали об этом плане заранее. Вы думаете, что черная Айя находится прямо здесь, в Салидаре? Боитесь, как бы о вашем плане не прознался Самаэль или кто-нибудь еще? «Вы не доверяете даже друг другу. Никому не доверяете. Разве не поэтому вы не отпускаете нас в удар? Боитесь, сами не знаете чего. То ли даже нас принимаете за черных сестер, то ли опасаетесь, как бы мы не убежали к Ранду, то ли... то ли...» Найне взбилась и набрала в грудь воздуха. На протяжении всей этой тирады она не переводила дыхание. Первым побуждением Иллоин было попытаться как-то сгладить случившееся. Но разве можно сгладить горный хребет? Однако, бросив взгляд на Айси Дай, на миг позабыла даже о том, что своей невыдержанностью Найя невскорее всего загубила все дело. Эти лишенные всякого выражения лица, эти глаза, казалось, способные видеть сквозь камень, не должны были говорить никому ни о чем. Но Илайн смогла кое-что в них увидеть. И вовсе не ледяной гнев, каковой должен был обрушиться на дерзнувшую так забыться в присутствии сестер принятую. В них застыло желание что-то скрыть. А скрывать в нынешних обстоятельствах имело смысл лишь одно. Найнев была права. Они боялись и боялись признаться в этом даже себе. У тебя все? – спросила Карлиния голосом, способным заморозить солнце. Илайн чихнула и стукнулась лбом о стенку котла. В нос ударил запах пригоревшего супа. Под палящим солнцем огромный кухонный котел раскалился так, словно его и не снимали с огня. Илайн истекала потом, да что там истекала? Пот струился с нее ручьями. Выронив кусок грубой пемзы, Она подалась назад, вылезла наружу и, привстав на колени, свирепо уставилась на свою соседку. Точнее сказать, на ее зад, поскольку именно эта часть тела Найниф высовывалась из лежавшего на боку другого котла, чуток поменьше. Иллин ткнула соседку кулаком в бедро и угрюмо усмехнулась, услышав звон. Голова стукнулась у железа и сердитый возглас. Попятившись, наинев вылезла наружу и злобно сверкнула глазами, чему не помешал и поспешно прикрытый перепачканным в саже кулаком зевок. Иллоин не дала ей возможности заговорить. «Тебе что, приспичило? Не могла попридержать свой дурацкий язык еще хотя бы пять минут. Все было в наших руках, и только из-за твоей несдержанности пошло прахом. Ты нам обеим ножку подставила!» «Все равно они не отпустили бы нас свой — проворчала Найнев. «А насчет подножки, так это не только моя заслуга». Она смешно выставила подбородок и, задрав нос и глядя на Иллиин высоко, заговорила таким тоном, словно отчитывала пьяного бездельника, взобравшегося на чужую лошадь. «Ай, седай, обуздывают свой страх. Им не пристало поддаваться ему». «Видите, мы охотно последуем за вами, но вам надлежит вести, а не ежиться от страха в пустой надежде на то, что все ваши проблемы, не весть почему, разрешатся сами собой». Илайн почувствовала, как разгораются ее щеки. «Не может быть, чтобы она так выглядела». И уж, конечно, слова ее звучали совсем по-другому. «Да», — сказала она, — «пожалуй, мы с тобой обе повели себя не очень разумно». Но, заслышав шаги, девушка осеклась. «Ну что, деточки золотые, я гляжу, вы тут отдохнуть решили?» Улыбка фаулайн была настолько далека от дружелюбия, насколько это вообще возможно. «Как вы, наверное, догадываетесь, я здесь не ради удовольствия. Я намеревалась посвятить сегодняшний день своим делам, по важности лишь немного уступающим вашим, золотые деточки». А вместо того мне приходится надзирать за двумя принятыми, которых за их дурость послали чистить горшки. Следить, чтобы вы не улизнули, словно жалкие послушницы, каковыми вам и следовало бы быть. А ну, за работу! Пока вы не закончите, я не могу уйти, а у меня нет ни малейшего желания торчать тут весь день». Смуглая курчавая фаулайн занимала в Даре такое же положение, как и Теодрин выше принятых, но ниже полноправных сестер. Какое должны были занять и Илайн Снайнев, если бы последняя не повела себя точно кошка, которой наступили на хвост. Найниф, да и она сама, как неохотно, признала Илайн. Об этом намерении Шириам обмолвилась мимоходом, когда объясняла, сколько часов им придется провести за самой грязной работой, какую только смогут подыскать для них поварихи. При этом девушкам ясно дали понять, что про Эбу-Дар нечего и заикаться. Письмо к Мэрилель должны были отправить к полудню, и сейчас оно, наверное, уже находилось в пути. «Мне жаль, что так вышло», — произнесла Найнев, и Илайн удивленно заморгала. «Чтобы Найнев Да вдруг стала извиняться? Вот уж диковина, почище снега посреди лета». «Мне тоже жаль, Найнев им бедняжкам, как же!» — сказала Фаулайн. «Видела я такие сожаления. оно ну, живо за работу! А не то, когда закончите эти котлы, я найду повод спровадить вас к Тиане!» Бросив сокрушенный взгляд на Найнев, Илайн заползла обратно в котел и с куском пемзы яростно набросилась на нагар от супа, словно ей предстояло стереть в порошок саму Фаулайн. Каменная крошка — и почерневшие пригорелые кусочки овощей полетели по сторонам. «Нет, дело не Фаолайн. Это все Айси Дай. Сидят Сиднем, когда надо действовать. А она все равно доберется до Эбудар. Непременно найдет тот Тарангриал и использует его, чтобы привязать их всех к Ранду. Они ее еще узнают». Илайн чихнула так, что с нее чуть туфли не слетели.